глава 4 вам назначеена нет я же вам говорю злость начинала медленно поднимать голову и шипеть еще немного и зашиплю уже я в холле ордена магии было немноголюдно несколько стоек за которыми стояли колдуны две пожилые женщины у окна к нашему разговору присутствующие прислушивались вяло будь то повсеместно встречали чародеек, открывших свой дар в позднем возрасте. колдун с сеяной на висках уже третий раз перелистывал толстый журнал лежащий перед ним на небольшой столешнице. Но найти в нем способ отделаться от меня не мог. стоило попросить джейми зайти со мной внутрь, хотя он и так потратил время на то, чтобы встретить меня у поместья. Даже экипаж нанял, чтобы мы не пешком в центр столицы шли. но именно сейчас я была готова из собственного кармана оплатить его выходной отцу. Почему-то мне казалось, что друг смог бы уговорить этого мужчину наконец услышать меня. Леди Игрис. Работник ордена сверился с бумажкой, на которой записал моё имя. Вы же понимаете, что это не в моей власти? Если вас нет в реестре чародеек, то и поделать мы ничего не можем. Запишитесь вон в том списке, что на стене. Колдун указал на длинный, покрытый кучей имён свиток. «А потом ждите письмо. Вам сообщат, когда смогут принять с этой жалобой». «Да нет никакой жалобы. Не унималась я. Магия проснулась во мне только сейчас. Я хочу поступить в Королевскую Академию, для этого нужно сдать экзамен». О том, как я буду этот самый экзамен сдавать, пока не задумывалась. Как оказалось, даже попасть на него то ещё и испытание. знаете сколько таких как вы захлопнув журнал недовольно поинтересовался мужчина да у меня каждый день тут очереди из девушек и женщин которые внезапно магию в себе обнаружили я даже на мгновение приободрилась значит я такая не одна значит этот вопрос уже давно решен осталось только уточнить что мне делать дальше да только работник ордена прожег меня взглядом и отчеканил понятия не имею зачем вам всем туда так надо магия пробуждается только в раннем детстве по-другому не бывает наш разговор окончен леди игр и если начало его фразы меня приободрила то теперь я была готова рвать и метать положив руки на стойку подалась вперед то есть хотите сказать что я вам вру магия просыпается в чародейках только в детстве упрямо повторил работник ордена магии а если у вас есть желание обсудить это с уполномоччененными колдунами запишитесь в этот список к демонам список вспылила я чувствуя уже знакоме разливающиеся в груди тепло журнал лежащий на стойке между нами вспыхнул пламя практически моментально превратила корешок в черный уголь зооченные буквы начали плавиться рассекаясь по обложке блестящими пятнами «Что тут происходит?» Порыв холодного ветра сдул разогравшийся огонь подчистую. От входа в холл ступила худощавая женщина в тёмном платье. Чёрные волосы, собранные в высокую прическу, взгляд ярких зелёных глаз прожигал во мне дыру. «Леди Герей, работник ордена сориентировался первым, поклонился. Что же вы к нам без предупреждения? Мы ожидали вас только после праздников раны». Я не отводила взгляда от женщины, которую видела несколько раз издалека на приёмах и званых вечерах. Было это давно, лет десять назад, но она ни капли не изменилась. Леди Герей, она же супруга брата-короля, первого советника. Она же чародейка, которая стала первой, которая сумела справиться со своей стихией без посторонней помощи. И она же ректор Королевской академии чародеек и колдунов имени Лифы. Совет магов не выслал мне некоторые важные документы. Прилось наведоваться самой? Ле легко улыбнулась женщина, медленно проходя к стойке. В воздухе еще висел запах горелой бумаги. Но я задала вопрос: Леди, может вы мне тогда объясните, что тут происходит? Конечно, ледигеррей. я присела в реверансе, но ответить мне не дали. Эта девушка утверждает, что является чародейкой. затрахтел колдун явно пытаясь произвести впечатление на ректора лучшей академии в пяти королевствах по ее словам магия пробудилась в ней несколько дней назад и она хочет поступить в вашу академию на обучение без дипломов и грамо из школ для чародеек последнее было сказано с таким пренебрежением будь то высшем свете отменили частных преподавателей леди герей мазнула недовольным взглядом по мужчине а потом вновь обратилась ко мне Пойте обсудим все это чуть позже. Сперва я разберусь с документами. ботник ордена открыл был рот, пытаясь образумить чародейку, но напоролся на недовольный взгляд леди Аасми и Г герорей. Я же казалось, провалилась в сон, потому что если вначале меня обуревала злость, то теперь в голове царили бардак и суматоха. самаа леди Ггеррей, первая чародейка королевства, поверила мне на слово, мне, а не этому достопочтенному колдуну. Быть не может. Не может быть. Я словно марионетка тихо шагала вслед за ректором академии, боясь спугнуть удачу. Тихой мышкой замерла в коридоре, пока женщина разбиралась с документацией в кабинете начальства. А потом шагнула вслед за ней в открывшийся портал. Дыхание резко перехватило, перед глазами заплясали мушки, Горло обожгло. Я закашлялась, согнулась и уперлась руками в колени. «Неужели и правда стихия недавно проявилась?» — удивлённо спросила леди Герей, протягивая мне непонятно откуда взявшийся стакан воды. Я благодарно кивнула и залпом осушила его. «Сейчас станет легче», — пообещала ректор. «Присядьте пока в кресло. Выдохните. Поговорим, как сможете». Такое тёплое отношение от практически незнакомого человека необычно и до ужаса приятно. Мелкими шажками я прошла к глубокому креслу у камина, опустилась в него и осмотрелась. Мы находились в небольшом рабочем кабинете, выполненном в насыщенных шоколадных тонах. Вдоль стен тянулись тёмные книжные шкафы, по обе стороны от окна висели два портрета в тяжёлых деревянных рамах. С одного на меня смотрел темноволосый мужчина, с другого — статная седовласая леди. Сама ректор расположилась за большим дубовым столом, раскладывала бумаги по папкам и поглядывала на меня. «Отпустила?» — заботливо уточнила она, поймав мой взгляд. Я кивнула и ещё сильнее вцепилась пальцами в опустевший стакан. Была и уверенность, куда-то делась, и теперь я даже не знала, с чего начать разговор. «Могу я узнать ваше имя?» С лёгкой улыбкой поинтересовалась леди Герей, отложив все дела и сосредоточив всё внимание на мне. «Ой, конечно, простите!» Я вскочила и на мгновение вновь ощутила головокружение, после чего присела в реверансе. «Леди Фрея Игрис!» «Очень приятно, леди Игрис!» Ректор жестом предложила вернуться мне на место. Пе тем как мы с вами вернемся к основному разговору, позвольте объяснить, почему вам стало плохо при переходе через портал. Вы же не в первый раз пользуетесь магическими порталами, но дурно раньше не было так Да все верно пролепитала я в ответ Де как раз в той самой магии мягко пояснила женщина если у вас есть магия, она будет конфликтовать с той, которая создала переход. для смягчения нужно выпустить капельку своей силы портал поглотит ее и пропустит вас без побочных эффектов в виде жажды и слабости. Спасибо ледигеррей она отмахнулась так будь то только что сообщила мне какие-то пустяки, а потом опять заговорила. Я подозреваю, что разговор наш с вами будет не самым быстрым и простым. хотите чаю Не откажусь, спасибо. Через мгновение прямо из воздуха перед нами появился большой поднос с чайничком, чашками и пиалой печенья. «Мой любимый лазурный чай!» «Как-то совсем по-девичьи подмигнула ректор!» «Ну что же, леди Игрис, рассказывайте!» Взяв чашечку с чаем, я обхватила её ладонями и постаралась как можно короче описать пробуждение моей силы. Сбивалась, спотыкалась на словах, но рассказывала сухо и без эмоций. По крайней мере, старалась. «Может, тогда вначале стоит в одну из королевских школ для чародеек?» Сомнением протянула ректор, когда я договорила. «Не подумайте, я не отказываю вам, леди Игрис. Но это первый случай, когда магия просыпается так поздно. Должны быть причины этому. А так как вы совершенно не знакомы с собственной стихией, не знаю, правильно ли принимать вас сразу в академию». «Я всё понимаю». Вздохнула я, сделав глоток чая. На мгновение замерла, наслаждаясь вкусом напитка, а потом продолжила. Мне неловко признаваться, но я не просто так хочу попасть сразу в вашу академию. Могу заверить, что готова учиться и ещё раз учиться, чтобы не навредить себе и окружающим. Дела принимают такое положение, что меня хотят выдать замуж. С... особыми условиями. И только Академия имени Лифы сможет подарить мне защиту на время обучения. «Думаете, что за четыре года что-то изменится?» «Я очень на это надеюсь», — призналась я. «А если нет, то у меня будет четыре года для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации». Леди Герей кивнула. «Если уж мы завели этот разговор, Леди Игрис, что за особые условия?» мне все же стоит знать чего ожидать если вы хотите стать студенткой королевской академии имени лифы я поджала губы лгать этой женщине не хотелось но я не знала можно ли открыть всю правду а потом выдохнула будь что будет Не знаю почему леди героей расспрашивала меня обо всем этом но я верила этой чародейке даже больше чем самой себе Договорной брак без моего согласия Выпалила я сама понимая, что все звучит хоть и неправильно, но не так уж и страшно. Это первая деталь заключенного договора между главой моего рода и аристократом, за которого меня хотят отдать замуж. Но после того, как проснулся мой дар, появилось новое условие. Я отставила чашечку, впилась ногтями в ладонь и продолжила. Стихия не отпугнула моего жениха, но он поставил услов, Я обязана носить браслеты и артефакты всю свою жизнь. И моё мнение в этом вопросе никого не интересует. Что? Тихо переспросила ректор, аккуратно отставляя от себя блюдце. Недовольство промелькнуло на её лице и почти сразу же исчезло. Скажите мне, пожалуйста, имя рода вашего жениха, леди Игрис. Шенар. Не стала скрывать я и эту деталь. Лорд Маркус Шенар. тихо повторила женщина и кивнула. «Хорошо, я учту этот момент. Спасибо за откровение, леди Игрис. Не могу не ответить вам взаимностью. Вступительный экзамен будет назначен на завтра на утро. Я сама приму его». «Сегодня никак?» — взмолилась я, зажмуриваясь и переступая через все дозволенные границы приличия. «Если я вернусь домой...» «Нет, нет, это, конечно, не ваша забота, леди Герей. Я...» «Возьмите себя в руки», — попросила ректор, наблюдая за тем, как я поднимаюсь из кресла. «Для чародейки очень важно уметь контролировать эмоции. Они наша сила и наша же слабость». «Да, конечно», — я заломила руки, не в силах справиться с теми самыми эмоциями. «Всё происходящее сегодня казалось мне каким-то сном, нереальным». и местами даже пугающим. «Учебный год ещё не начался», — издалека зашла леди Герей. «И пока вы не сдадите вступительный экзамен, не сможете считаться студенткой Королевской академии чародеек и колдунов имени Лифы. Но я могу выдать вам одну книгу, которая может помочь перед экзаменами, а также выделить комнату в женском общежитии. На одну ночь. Я...» об этом никто знать не должен леди игр приподняв брови проговорила женщина я все же ректор и не должна никоим образом выделять среди студентов так называемых любимчиков темем более все вступительные экзамены уже сданы осталось несколько человек но они родом из соседних государств такие поблажки делаются только для них я все понимаю в голове не укладывается книга Ректор тем временем вытащила прямо из воздуха пухлый том в кожаном переплёте, а после взмахом руки открыла портал. «Комната в вашем полном распоряжении. Если завтра сдадите экзамен, будете жить там. Это всё, чем я могу вам помочь». «Это уже много, леди Герей», — прошептала я, принимая из рук женщины книгу. «Спасибо вам большое. Если бы не вы...» «Ваша жизнь была бы сломана». — хмыкнула леди Асмия Герей. «Жизни всех чародеек!» — улыбнулась я ректору. «Спасибо. До завтра, леди Игрис!» Она ответила мне на улыбку. «Готовьтесь и отдыхайте!» «Спасибо». Я шагнула в портал, стараясь призвать свою магию и сгладить ощущения от магического перехода. Но это не удалось. Моя стихия осталась глухая нема к зову и просьбам. привалившись плечом к стене я зажмурилась и попыталась отдышаться осталось только придумать как меньше чем за сутки заставить свою силу отзываться и выполнять приказы потому что если я не сдам вступительные экзамены все пропало